К 11 часам вечера наш маленький но сплайный общий победоатряд был в полной боевой готовности перед выходом в прошлое. Бронетехника проверена, заправлена и до комплектована боеприпасами. На улице, с учетом того, что можем привести много трофеев, расчистили место и проработали порядок втягивания техники и грузов с той стороны. Убедившись, что все находятся на своих местах, включил установку, дождавшись ее выхода на штатный режим.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 Зачем разочаровывать людей и оставлять их без развлечений? Первым на веревке спустили Малого, который с куринкой отполз и затаился в ворон. Веревку он пока не отстёгивал, и в случае обнаружения мы его быстро могли бросить обратно. Но на наше счастье все было тихо. Иногда часовые стреляли с трун у леса светительными ракетами, но саму подготовку к выстрелу мы видели в приборах, поэтому перед вспышками света успевали затаиться и не вызывать у охраны настороженность. Дождавшись еще одного момента, когда часовые не смотрели в эту сторону, вниз спустились Миронов и Катерина, которые, как высокопрофессионального снайпера, пришлось привлечь к операции, несмотря на ворчание Санки Артемьева, ее муж. Не прошло и десяти минут, как снайперская группа расползлась по полю, заняла позиции так, что большинство коруульных было в секторе обстрела. Чуть позже на ту сторону перелезли Санка и Егор Карев для активной поддержки в случае обнаружения. Само комути перед порталом стоял в полной готовности БТР, как один из серьёзных аргументов для немцев. Санки рассматривал, пригнувшись к лесу, небольшой автоколону тихо комментировал. Феникс, а ведь это РВОшники, точно говорю, человеки. Именно то, что нам нужно. Вон, как они от передовой запрятались, и все как на подбор хамики. Бычок, тебе что, не терпится у них в кузовах пошарить? Да и ради святого дела всегда готов. Бычок, если из-за твоей привычки шарить по чужим кузовам кто-то из наших пострадает, и у меня до конца жизни в дальних галереи будешь старые партианки пересчитывать. Тебе и так последнее китайское предупреждение, ты меня понял? Белка, вызвал жену Артёма. На связи Феникс. Отвечаешь за своего мужа. Меня он уже задолбал. Не волнуйся, командир. Бычок, перейди на второй канал. в канале все услышали недовольный голос Артемия. Сейчас. Минуту 3 их не было слышно. Потом Катька ответила. Феникс, всё нормально. Вот и хорошо. Значит, такая задача. Оценить количество противника, число часовых и возможное подкрепление в случае шума. А жду сигнала. Бычок с позой к лесу и поставил там пару растяжек, чтобы стывок нам пятнистые сюрпризы не пожаловали. Их, наверное, тут много по лесам бродит. Нас ищут. Мне натянулось время, и мне пришлось на время выключить установку. Через час, снова включив портал, ко мне на связь вышел Санка и азартом голосом зашептал в микрофон: "Феникс, их тут человек 40-50, дрыгнут в машинах. Для командира отдельно поставили палатку в колонии 2 на левняка, и три машины забиты какими-то бочками. Видно, тут и передвижная пекарня, хлебом несут. В общем, надо подрыхшить потихому. Чуть дальше расположились пловчники". там, чтобы шестисовые при шести орудиях. Что за орудия? Ну, как нет, автоматическая какая-то. Наверное, 20-миллиметровые автоматы. На бы парочку таких умакнуть с треной Б комплектом. Не помешает и бункер оборонять, и на машину можно поставить как зенитную с парку. Феникс, если надо, то сделаем. Народ, думаю, будет не против пылошников потрепать. Хорошо, действуйте. Я к вам с мозгом на поддержку. На висе в немецкий пулемет на Павла, нацепив на себя и на него лохматку, спустились по веревке и поползли в сторону немецкой автоколонны. Снайпера уже начали работать, и чуть впереди и в стороне раздавались неторопливые хлопки ВСС. Когда впереди не осталось часовых, роккими перебежками лохматые тени начали приближаться к стоящим автомобилям. Павло сместился ближе к лесу и, примостившись в воронке, взял на прицел пулемет о зенитную батарею. случаи особого шума, в первую очередь сюрпризов можно ожидать оттуда. А получить в упор очередь из автоматической зенитной пушки как-то не хотелось. Мозг-то из-за лесом поглядывай, и если увидишь там шеврение, сразу давай знать, как бы нам немецкие спецы из зелёнки в спину не дали. Когда с часовыми у автоколонны было покончено, Артемий и Карев, одivшие заранее немецкую форму, скинули с себя лохматки Насцепили на головой каски и уже открыто пошли к автомобилям, накрутив на трофейные пистолеты длинные самодельные глушители, которые на заказ сделал Петрович со своей мастерской. Снайпера контролировали подходы к авто колонии и тщательно следили за часовыми рядом стоящей батареей. Я перебежками приблизился к автомобилям, стараясь держаться в тени и сопровождал наших чистильщиков. Все были уверены, что просто так уничтожить сорок человек и не устроить шума практически невозможно. к этому пока Санька и Егор, забравшись в кузов крайней машины, работали там ножами, где с таким же бешёным оружием прикрывали. Ни сккатихих вздохов, крипов, тихий хлопок из стентованного груз... грузовика, с тружно выпрыгивает две фигуры. Дальше в таком же порядке к следующей машине. Загостка возникла на третьей, когда из неё вылез солдат и пошёл в сторону понужди. Не увидев часовых, он с удивлением закрутил головой. Тут же вдалеке тихо кашлянула вест. и солдат как подкушены упал на землю. Пришлось с срочной лотажкой безочищенным машинам. В таком порядке мы ещё провозились около часа, методично уничтожая спавших немцев. Когда последний, что мы не сработали, осталась полотка командира, снайперы уже сместились за автоколонну, приблизившись к позиции батареи ПВО. Проблема в данной ситуации была в том, что теперь нам противостояли не тыловики, привыкшие смотреть на войну с расстояния 5 км от передовой.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 Да и вероятность попасть под дружественный огонь велика. Он далеки виднелись позиции голубичной батареи, которая могла развернуться и отработать по нам даже на такой дистанции. Снайпера на вас повешенки, как только бычок с напарником сработает палатку, ввалите всех в часовых. Я опять был на подстраховке, и контролировал ситуацию вокруг. Но в палатке не всё прошло так гладко. Услышав подходящих людей, там всполошились. Поэтому пришлось в срочном порядке принимать меры. Тихо захлопали пистолеты, лапки искрикнули, кто-то попытался крикнуть, так на полусловии замолк. Но оставшиеся вдали те часовые ПВОшникам заволновались. Поэтому снайперы без команды открыли огонь. Опять тихое хлыпание винтовок. Уже не скрываясь, я, Санька и Егор несёмся в сторону расщеплённых зенитных автоматов, стараясь закреис фланга, чтобы не перекрывать сектор огня снайпером. Когда мы подбежали, часовые, попытавшиеся поднять тревогу, уже были уничтожены. Но немцы начали просыпаться и пытались выяснить обстановку. Тут же раздавались гортанные команды и топот ног. Пару раз хлопнула ракетница, выпустив яркие шары, заливавшие мертвым белым светом все вокруг. В такой ситуации уже было не до сентиментов. В длинной очереди СПП-2000 с, с топливным глушителем я прошелся по группе из шести человек. который расхватал винтовки, ещё казатурами двигались в нашу сторону. Где там захлопали пистолеты Макс-спутника. На этом тишина разорвалась особенно громкими выстрелами винтовок и взрывами гранат, которыми нам пришлось закидывать противника. Тёмные силуэты приборов ночного видения, крики немцев, свист пуль над головами, всё это слилось в какую-то гротескную картину, которая воспринималась как-то фрагментарно. Вот в памяти отложилась картинка Несколько человек разворачивают автоматическую пушку. Но вот они уже неподвижно лежат, расстрелянные снайперами возле тёмного силуэта орудия. Это мелькание картинок не заавтоматизилось. Я ещё себя ощутил лежащим возле трупа или храдочно меняющим магазин автомата. Картина боя уже изменилась. Самые умные из артелистов поняли, что пушка им не пробиться. Залегли среди машины и открыли огонь из венто. Ну и количество быстро сокращалось. Осветительных ракет они не пускали. и абсолютно не видели противника. А на каждый их выстрел сразу реагировали бежасные и бешумные стрелки. Пару раз я в том пулемёт Павлова, но получив команду прекратить замок. Лёжа возле станины пушки, стреляя в сторону машин, где залегли ещё пять немцев, всё, что осталось из единичной полуроты, срочно связался по радио с Зиловым. Переключив радиостанции на нужный канал, вызвал и сразу получил ответ. Дал команду на открытие огня. Земля, я Феникс. Срочно огонь по передовым позициям противника. Через 5 минут корректировщик даст наводку по другим целям. Вернувшись обратно на общую волну, вызвал Павлова. Моск, это Феникс, переключайся на пятый канал. Томат, артиллеристы, скорректируй огонь вон по той батарее вдали, а то нам тут всем тут всем весело придётся после того, как пристреляются. Понял? Когда мы разобрались с оставшимися немцами, о тишине уже не было и слова. С стороны позиции советских войск проготала канонада. В нашу сторону направлялись несколько грузовиков с пехотой. На другом конце поля разворачивали батарею противотанковых пушек, которую мы не рассмотрели в темноте. Надо было либо уходить и бросать трофеи, либо вступать в бой и вызывать вместо усиления. База это Феникс. Обе коробки в поле, как поняли приём. Вас понял, сейчас будем. Буквально через секунд 30. по появившись из ниоткуда с хондном скатился БТР и взреяв двигателем рванул в нашу сторону